Глава 30. «Ух ты, сколько народу!» — проговорил Арвин через внешний динамик. «Мой друг даже не пытался скрыть удивление. Мы вчетвером зависли в воздухе в шести метрах над землей и отлично видели 25 человек, прибывших нас поприветствовать. Учитывая, что сейчас передовые силы, охраняющие кремлевские комплексы Годуновых, сражаются с нашими товарищами, отражая нападение с воздуха, для нас четверых... Собрали все остатки, способные сносно сражаться. Вон, даже совсем молодые лица есть. Вижу четверо парнишек чуть старше нас Арвином. Вряд ли все четыре уже полноценные мастера. Стало быть, пригнали немного наставников. Даже несколько женщин есть. И эти боевые дамочки яростно на нас смотрят. Но в глазах половины из этих вояк я вижу смятение и страх. И все же достойные противники среди них имеются. Как минимум три гуру. Два Годуновых, считая наследника, и глава их вассального рода, Аркадий Савинов. Стоп. Прибыли нас встретить, Дмитрий Александрович? Решил обратиться я к наследнику рода Годуновых, раз уж нас сразу не атаковали. Они изволите ли сообщить мне, где сейчас ваш достопочтенный батюшка? «Не твоего ума дело, грязный предатель, дерзнувший объявить своего выродка императором!» выкрикнул Дмитрий Годунов. «Мы здесь, чтобы забрать твою голову и разбить вас, и...» От него шли невидимые волны силы. «Но... А ты не обнаглел ли так говорить о моем сыне, а? Яйцо сорницкое!» — прорычал я, выпуская захлестнувшие меня эмоции на волю. Золотые молнии разлетелись в разные стороны, полностью заполонив зеленую лужайку. Я видел, как они пляшут на ногах и телах врагов, поднимая их почти до груди. Видел ужас в глазах некоторых из них. Видел, как люди пятятся, падают на землю и... «Склонитесь перед отцом императора!» Взревел я, выпуская новый импульс ауры Александритов. Половина войска Годуновых оказалась на коленях, приложившейся лбом к зеленой траве. Упс, папочка Зол раздался где-то на задворках сознания смешок Карвина. Арвина. Отец рули. Бросил я образды правления отрядом Андрею Боленскому и с места выжил максимальную скорость космодоспеха. Я хотел как можно быстрее покончить с вражеским командиром, стоявшим перед моими глазами. И все же, когда я начал двигаться, тело Дмитрия Годунова начал покрывать стихийный доспех огня. Моя ура сильно ударила по всем, и по своим, и по чужим, но ее недостаточно, чтобы могучие, уверенные себе воины сдались без боя. Но все равно эффект налицо. Никто из врагов нас даже атаковать не успел, хотя они и ждали нашего появления». Не обращая внимания на то, что происходит на остальных участках боя, я врезался плечом в грудь Дмитрия Годунова, снося его прочь. Я почувствовал дикий жар. Гуру с атрибутом «огонь» начал всю свою живу вваливать в защиту. Наполнять ей стихийный доспех, поднимая до предела температуру вокруг себя. Не обращая внимания на это, я сыпал его градом стремительных ударов в корпус. Под моими кулаками его доспех плыл, начинал растворяться, но... Тут же восстанавливаться. Быстрее, сильнее. Риск перегрева. Ровным тоном сообщила Космо Алиса. Ага, знаю я. Да разве можно сейчас остановиться? Вон как Годунова швыряет из стороны в сторону. Все-таки мощный удар моей ауры и не прошел для него бесследно. Так еще и сам Дмитрий, Хатигуру, но явно не из сильнейших. Вероятно, лет через 5-7 вышел бы на пик формы, но... Кто же этому гаду даст только прожить? Форковое дерьмо. Он хоть и не успевает контратаковать, но температуру вокруг увеличивает. Тварь! Сколько еще продержится мой доспех? Космосестричка пока молчи Перегрев всех систем. Сорницкие дебри. Дожарил все-таки. Но ничего. И с перегревом доспех какое-то время еще поработает. Форк меня дери. Главный вопрос. Где Годунов-старший? Он точно не из тех, кто будет прятаться. Но, насколько нам известно, канцлер не покидал Кремль. Нужно исходить из того, что он где-то здесь. Значит, нельзя тратить все силы и выкладывать на стол козыри в бою с его сыночком, средненьким гуру. Нужно поднажать еще сильнее. Форковое дерьмо, уже глаза на лоб лезут от боли. Хотя за то время, что я в этом мире, мое тело стало крепче, объем альтеры, которые я пропускаю через себя, выросли, как и доступные мне запасы живы. По объемам живы я и вовсе приблизился к мастеру. Правда, по техникам заметно отстаю. Истинные самородки, которые впервые засияли еще в детском возрасте, рано начинают тренироваться и все свободное время тратят на тренировки. До 17 лет Сидоров не был осветленным. А у меня хватает других забот, кроме отрабатывания техник живы. Князь-воитель — это тебе не школьник, у которого гарантированно полдня и выходные свободны. И все же сейчас я могу одолеть средненького гуру — один на один без серьезных последствий для организма. Да, могу. Я был близко к врагу в начале боя. Напал первым, давлю его аурой на полную мощность, ему не выстоять против меня в сверхближнем бою. Распаляя себя подобными мыслями, я чувствовал, как становлюсь еще быстрее. Я видел, что золотые молнии и родовой ауры Александритов расходятся в разные стороны все новыми и новыми импульсами. Видел я и то, как мои кулаки пробивают стихийный доспех врага. Я чувствовал, как трещат его кости. У него нет шансов выстоять против меня сейчас. Удар. Еще удар. И... Осталось три. Больше не выдержат. Два. А Аскольд. Слева от себя я услышал яростный крик Арвина. Я мгновенно перегнал большую часть альтеры в облако и ощутил огромный энергетический сгусток, несущийся в мою сторону. Задача победить Дмитрия Годунова без последствий. И если я сейчас наплюю на опасность, меня здорово припечатает. Сражаться потом будет уж точно не с руки. Фаркхвы дерьмо. И отпускать Годунова уж точно не хочется. У него стихийного доспеха почти не осталось. Вместо удара я схватил врага за лацкан плаща и рубаху и рванул вверх. Подо мной пролетел страшный детализированный носорог, сотканный из воздуха. Его создателя, гуру, Аркадия Савинова уже атаковали в две руки Арвин и Андрей Аболенский. Но это вовсе не значило, что Савинов скоро проиграет. А Боленскому приходилось параллельно сражаться со Всеволодом Годуновым, дядей Дмитрия и младшим братом канцлера, тем самым гуру, который присутствовал на свадьбе Арвина. Тогда ему вместе с семьей удалось сбежать от нас во время ночного нападения. Самого же Арвина сейчас атаковали мастера. «Как ни крути нас меньше, чем врагов!» И только я сейчас сражаюсь один на один. А остальным приходится метаться между нескольких противников. Форк, меня дери. Пора заканчивать. А то Дмитрий Годунов восстановит стихийный доспех, и... Я ощутил, что из тела моего противника вырвался поток живы. Вот ведь... Всего пары секунд ему хватило, чтобы подготовить контратаку. Мы были уже в 80 метрах над землей, когда я разжал пальцы, продолжая лететь ввысь. Годунов начал падать, а огненный поток из его груди атаковал пустоту. Хе. почему космодесантники не сбрасывают противников с огромной высоты на землю? А потому что поднимать их опасно. Враг брыкается и атакует. А еще потому что покров и стихийный доспех мастера с огромной долей вероятности позволят ему выжить при падении с высоты в сотню метров, А если мастер еще и с помощью техник будет пытаться смягчить падение, то и вообще не пострадает. Годунов гуру, а до зеленой лужайки так и вовсе меньше сотни метров. Но плюсы в его падении есть, а именно частичная потеря концентрации. Торжественно улыбаясь, я устремился вниз, концентрируя альтеру и живу, вокруг правого кулака. Нагнав его, когда до земли оставалось 40 метров, я от души врезал Годунову. Да, он защитил голову, но его левая кисть с хрустом треснула. А сам он обрел дополнительное ускорение. Отлично. Финальный удар будет нанесен в момент приземления. До земли Гадунову оставалось 15 метров, когда я увидел его обезумевший злобный взгляд. А дальше он разжал пальцы правой руки, и я успел увидеть крохотный темно-зеленый шарик. В следующий миг из этого шарика во все стороны хлынул темный газ. Но даже сквозь этот газ я видел, где находится мой враг. Он не успевал защититься. Я тянулся к нему, чтобы врезать, и... Внезапно мое тело сжалось, будто пропустив какой-то невидимый энергетический импульс. Перед глазами все поплыло. От концентрации не осталось и следа. Я не уверен, сохранилось ли в этот момент хоть немного альтеры живы в моем кулаке. Или же Годунов просто получил удар от моей тушки, закованной в космодоспех и свалившейся на него с высоты? Неважно. Главный враг так и не смог защититься. Я врезался в него и повалил с ног. Но оцепенение с меня так и не спало. Все тело разрывало от боли. Я больше не видел ничего перед собой. Однако почувствовал, как Годунов кряхтя откинул меня в сторону. По-моему, он помог себе огнем, и мой золотой лев сейчас немного поврежден. «Вот и все, гнусные предатели!» Услышал я торжествующий голос Годунова. «У вас не было и шансов против нас. Это полная победа рода Годуновых. Рода первого после Рюриковичей. А значит, сейчас первого рода Империи!» Эх, его понесло. Я всегда знал, что Дима Годунов не чета своему папке. Явно же хочет меня убить, других вариантов даже не рассматривает. И вот решил поглумиться над поверженным противником. Годунов старший бы молча прикончил уже и пошел делать дела. Хотя прикончить меня у него бы не вышло. Вы говорили о новой эпохе? Продолжал надрывать глотку Дима Годунов. Вы правы, она началась. Эпоха Годуновых, а я, император Дмитрий Третий, первый из династии Году. А? Как ты можешь двигаться? Почему ты встаешь после яда печени Аспида? А почему вы. «Что?» «Печняспида, значит. Как я и думал. Очень редкий и мощный артефакт. Князь Выборгский устраивал нам лекцию о том, какими артефактами теоретически могут располагать Годуновы. Так вот, этот в самом деле выпускает ядовитый газ, от которого живо, совершенно не способно защитить. Действует на всех, у кого нет огненного камня. У нас таких камешков не было. Но имелись другие способы справиться с ядом. Например, система воздухоочистки в космодоспехе. Правда, увы, этот волшебный газ она все же не смогла очистить полностью. Зато, как только произошло отравление организма, автодоктор космодоспеха взялся за дело. Плюс Альтера. Мне даже не пришлось использовать собственный артефакт, отложенный на самый крайний случай. И вот я снова на ногах. Вокруг газ, но благодаря визорам шлема я все отлично вижу. Итак, Карвина и Аболенский поднялись, готовы продолжить бой. Ярый тоже, но он как-то пошатывается. Неудивительно, учитывая, что он относительно недавно стал воителем Альтера. Значит, с моими ребятами все в порядке. Здорово, но... Я почувствовал, как злоба вновь захватывает меня с головой. «Может, отключишь артефакт?» — рычал я. «Твои люди страдают и могут умереть». «Да, из наших врагов на ногах остались лишь трое гуру». Неудивительно, учитывая, что огненные камни очень редки. Этот гад решил пожертвовать своими же, лишь бы прикончить нас. Форк его дери, нас четверо, а валяется под ногами 22 человека. В пять с половиной раз больше. Тварь бесчестная!» Гневно воскликнул Андрей Аболенский. «Покончите с ними!» В ответ рявкнул Годунов. Газ начал рассеиваться. Похоже, он таки отключил артефакт, но вряд ли из-за заботы о своих бойцах а потому что на нас он не действует, а видимость сильно ухудшает. Форховое дерьмо. Позади меня валяются люди. По возможности мне хотелось бы избежать лишних жертв. С этой мыслью я создал щит из молнии, сконцентрировав перед ним альтеру, вместо того, чтобы тупо уйти в сторону. Копье врезалось, и щит начал трескаться. Я влил еще больше живой альтеры в эту защиту. Полторы секунды продержатся. Резко рванув влево, я обогнул свой щит. Буквально пару мгновений мне потребовалось, чтобы настичь Годунова, ведь он все еще был слишком близко ко мне. А затем я дал волю ярости. По земле вновь разбегались в разные стороны золотые молнии и родовой ауры. Пусть их было меньше, чем раньше, все-таки эмоции ограниченный ресурс. Да и не могут они быть постоянно одинаково острыми. Однако эффекта от внезапной активации ауры хватило, чтобы и без того не самый равновешенный Дмитрий Годунов сбился с ритма. Травмы, полученные ранее, давали о себе знать. Он не успевал восстанавливать стихийный доспех с той же скоростью, что и раньше. Но враг не сдавался. Напротив лишь входил враж. новый не проигрывают!» В один момент заорал он. «Мы вас разда!» Договорить да он не успел, так как мой кулак врезался в его челюсть. Враг пошатнулся, начал отступать, но я поймал его за грудки и дернул на себя продолжу методично избивать эту гнилую тварь точно боксерский мешок. Кожи и мышцы рвались под моими ударами, ломались и сыпались кости, но он до последнего держал покров, даже когда уже едва стоял на ногах. «Сдавайся», — коротко произнес я. Если сейчас именно он отвечает за оборону кремлевского комплекса, и он прикажет остальным защитникам сдать оружие, нам будет проще. Однако вместо ответа Годунов плюнул в меня. Слюна, смешанная с кровью моего врага, упала перед моей ногой. Годуновы никогда не сдаются. И не подчинятся. Моя величайшая роль. Ты умрешь, падаль чужеземная. А мой сын продолжит мое дело. Дмитрий, раскинув руки в стороны, бросился на меня, будто бы рад нашей встречи и хотел обнять. Рядом с его головой появился огненный шар и... Дальше все произошло в считанные мгновение. Я коснулся руки Дмитрия и понял, что на нем нет покрова. Затем созданный им огненный шар снес ему пол головы, а после раздался взрыв. Конец десятой книги серии. Читал Владислав Горбылев.